Пока капитан вел этот незначительный разговор, он не сводил с меня своих проницательных серых глаз. Мой ответный взгляд заставил его почувствовать, что он имеет дело не с дураком. Он вынул парусиновый мешочек, туго набитый деньгами. Здесь сто фунтов золота, сказал он. Купите себе все, что нужно для путешествия. Советую доставить весь багаж в Саундгемптон, откуда мы отплываем через десять дней. Судно называется Черный Лебедь. Завтра я возвращаюсь в Саундгемптон и надеюсь увидеть вас там на будущей неделе. Полно вам обратился я к нему. Скажите мне откровенно, куда мы возьмем курс? Ах, разве я не сказал? ответил он. Мы плывем в Африку на побережье Гвинеи. Но как это может быть связано с высшими интересами императора? спросил я. Выше с и интересы требуют, чтобы вы не задавали нескромных вопросов, а я не давал на них нескромных ответов, отрезал капитан. На этом он прервал разговор, и я вернулся во с в о р я с е н и е чем если не считать мешочка с золотом, который подтверждал, что этот удивительный разговор не привиделся мне во сне. Я не видел причин, почему бы мне не участвовать в этом деле до конца, и через неделю был уже на пути в Англию. Я добрался из Сен-Мало до Саутгемптона и, расспросив встречных в порту, без труда отыскал Черного Лебедя. Красивая стройная с у д ё н о ш к а которая, как я узнал потом, называлась Бригом. На палубе я увидел самого капитана Фурно и семь или восемь здоровенных матросов, которые трудясь потели цам или палубу и готовили судно к плаванию. Капитан поздоровался со мной и провёл меня в свою каюту. Вы теперь всего только мистер Жерар, родом с норманских д островов, сказал он. Я буду вам весьма признателен, если вы забудете свои военные привычки и оставите кавалерийское щегольство, когда расхаживаете по моей палубе. И потом неплохо бы вам отрастить бороду, тогда у вас будет более морской вид, чем с этими усами. Я пришел в ужас от его слов, но в конце концов в открытом море нет дам. Так что не все ли равно? Он позвонил и позвал стюарда. Густов сказал он: "Поручаю вашим заботам моего друга м е с ь е й т е н а Жерара, который отправляется вместе с нами в Плаванье. Это Густов к и р у а н мой стюард, он б р е т о н е ц Объяснил капитан. Вы можете совершенно на него положиться. У этого стюарда с его грубым лицом. И суровым взглядом вид был слишком воинственный для столь мирной должности. Однако я ничего не сказал, хотя можете быть уверены, глядел в оба. Мне отвели соседнюю с капитаном каюту, которая была вполне удобной, но никак не могла сравниться с великолепием каюты Фурно. Он явно любил роскошь. Каюта его была заново отделана бархатом и серебром, что куда больше подходило для яхты какого-нибудь аристократа, чем для суденышка, совершающего торговые рейсы. на западные побережья Африки. Именно такого мнения придерживался помощник капитана мистер Бернс, который не мог удержать п р е з р и т е л ь н ы ю усмешки всякий раз, как заходил в его каюту. Этот р о с л ы й широкоплечий, рыжеволосый англичанин помещался в каюте по другую сторону от капитанской. На борту был еще второй помощник по фамилии Тернер, чья каюта находилась где-то возле рубки, а также девять матросов и юнга. из которых трое, как сообщил мне мистер Бернс, были, как и я, родом с норманских островов. Этот Бернс, первый помощник, очень любопытствовал, зачем мне вздумалось отправиться в плавание. Я путешествую для удовольствия, сказал я. Он вытаращил на меня глаза. А вы бывали когда-нибудь на западном побережье Африки? спросил он. Я ответил, что не бывал ни разу. Так я и знал, сказал он. Но уж во второй раз вы туда не отправитесь.